Живой душой не правит мода, но иногда моя свобода случайно с нею совпадет. Мне мил Фокстрот простой и нежный, иной мыслитель неизбежный, симптомы века в нем найдет разврат под музыку бедлама, иная пишущая дама или копеечный пиит о прежних танцах возопит, но для меня... скажу открыто особых прелестей в том нет что грубоват и немытый маркиз танцует менуэт